Глава 30. «Вы по-прежнему не хотите сказать мне, кто он?» — спросил Брайан, сидя за кухонным столом против Питера. Перед каждым стоял наполовину пустой стакан с виски. «Нет, Варок был прав, досье у него нет. Почему вы так уверены? Иначе бы он не отпустил меня живым». «Ладно, как хотите, настаивать не буду, хотя мне кажется, что вы свихнулись». Чанселор улыбнулся. «Не в том дело. Что вам удалось узнать о нашей четверке? Замыкается ли что-нибудь на Китай? Хотя бы отдаленно?» «Да. Есть два варианта, причем один довольно интересный, я бы даже сказал, вполне возможный». «О ком речь?» «О Джекобе Дрейфусе, Кристофере». «И что?» «Все упирается в деньги». Он помог в крупной финансовой сделке нескольким международным компаниям, действующим на Тайване. Открыто? Да. Он публично выступал за создание жизнеспособной экономики на Тайване. Идея встретила серьезное сопротивление. Большинство банков считало, что это гиблое дело. Но Дрейфус не сдавался. Очевидно, он заручился поддержкой Эйзенхауэра и Кеннеди. Он оживил рынок и по существу один создал там новую промышленность. Сомнения Питера возросли. Уж очень все было очевидно. Человек, подобный Дрейфусу, не стал бы действовать так открыто. А были там какие-нибудь тайные операции, подпольные сделки или что-то в таком духе? Мы, во всяком случае, ничего не обнаружили. Да и к чему это? Деньги говорят об участии. Мы это и пытались найти. Если все дело в деньгах, то тогда, конечно. Но я не уверен. А кто второй? Фридерик Уэллс. Баннер. А он каким образом связан с Китаем? Он синолог. Его хобби — история Древнего Востока. Он обладает одной из самых известных в мире коллекций по китайскому искусству. Она часто выставляется в музеях. Коллекция по искусству? А какое отношение к делу она может иметь? Точно не скажу. Мы ведь ищем какую-то связь. А она тут как раз на лицо. Чанселор нахмурил брови. Уэллс действительно подходит, пожалуй, больше, чем Дрейфус, подумал он. Для человека, знакомого с культурой страны, ее тайны в конечном итоге гораздо более привлекательны, нежели для человека, который занимается финансами. Возможно ли, чтобы под прагматизмом Фредерика Уэллса скрывался восточный мистицизм, вошедший в конфликт с его западными идеалами? Нельзя исключать и такую возможность, надо все учитывать. «Вы сказали, что в отношениях двух других абсолютно ничего. Что вы имели в виду? Нет никаких данных, которые позволяли бы выявить истинные симпатии к Китаю. И все же Сазерленд Венес вынес решение не в пользу правительства по делу о трех журналистах из Нью-Йорка, которым Госдепартамент отказал в выдаче паспортов для поездки на континентальный Китай». Главным образом он исходил из того, что если Пекин был готов впустить их в страну, то отказ в данном случае являлся нарушением первой поправки к Конституции. В логике не откажешь. Именно. Поэтому и не было апелляции. Что можно сказать о Монтелане? Париж давно известен как активный антинационалист. Он даже окрестил Кайши военным диктатором, погрязшим в коррупции. Он открыто выступал за принятие Красного Китая в ООН. Не он один. Это я имел в виду, когда сказал, что за ними абсолютно ничего нет. И Венес, и Парис придерживались взглядов, которые, может, и не все разделяли, но в их поведении нет ничего необычного. Да, если на то не было других причин. Верно. Сейчас мы исходим из самого очевидного. Думаю, что нужно сосредоточить внимание на Дрейфусе и Уэлсе. «Можно начать и с них, но я хочу встретиться с ними со всеми, с каждым наедине». Питер допил виски. О'Брайен откинулся в кресле. Э, «Повторите, пожалуйста, что вы сказали». Питер поднялся и подошел к столику, на котором стояла бутылка. Они уже немного выпили. Ченселор поколебался, затем налил себе еще немного. «На кого еще вы можете положиться?» Как на тех ребят, что были в мотеле в Квантико, и тех, кто сопровождал нас сюда. Я попросил бы вас повторить то, что вы только что сказали. «Не мешайте мне», — сказал Питер. «Помогайте, но не мешайте. Я связующее звено между этой четверкой. Им известно, что мной манипулировали. Один из них будет знать или считать, что знает, что я раскрыл его». Ну а потом... Ченселор отпил из стакана. Он попытается покончить со мной. Я так и думал, — сказал Брайан. Вы полагаете, что отвечать буду я? Ни в коем случае. Вам не остановить меня, а помочь мне вы можете. Это мне-то не остановить вас. Я могу выдвинуть против вас с дюжину обвинений и полностью изолировать. И что дальше? Вы ведь не можете противостоять им. Почему же нет? Ченселор вернулся к креслу и сел. «Потому что они вам угрожали, помните, Хамчоу?» Брайан не шевелился и внимательно смотрел на Питера. «Что вам самому известно о Хамчоу?» «Ничего, Квин. и я ничего не хочу знать об этом, однако могу себе представить, в ту ночь, когда мы впервые встретились, и я заговорил о Лонгворфе, о том, что произошло с Филлис Максвелл, о Часане, ваше лицо, глаза выдавали охвативший вас ужас. Вы произнесли хан Чоу так, будто это означало для вас смерть. Вы смотрели на меня так же, как и сейчас, потом стали обвинять в том, чего я тогда не понимал. Вы можете мне, конечно, не поверить, но я придумал вас до того, как мы встретились. «Что за чушь?» — спросил Убрайан напряженным голосом. Питер приложился к стакану, сам того не замечая. Он отвел глаза в сторону и посмотрел в окно. «Вы были светлым пятном». Моим положительным героем, которому приходилось преодолевать свои слабости. Не понимаю вас. Если обличать коррупцию, то нужно показать и силу, которая противостоит ей. Человека на чьей стороне правда. Мне кажется, что разница между хорошей книгой и пародией на нее состоит в том, что в настоящей книге никто не бывает героем с самого начала. Если им и становится, то лишь преодолевая свой собственный страх. «Я не мастер писать трагедии, поэтому вряд ли страх этот, можно назвать трагической ошибкой, скорее всего, слабостью. Ханчоу был вашей слабостью, не так ли? Вы тоже попали в досье?» Квин невольно поперхнулся, не сводя глаз с Питера. «Вы хотите, чтобы я все рассказал?» «Нет, если честно, не хочу. Но мне нужно знать, почему они добрались и до вас, еще до того, как я встретился с вами». Брайан глотал слова, как будто боялся их. В ночь накануне смерти Гувера в журнале посетителей ФБР зарегистрировались трое — Лонгворф, Крэпс и Солтер. «Лонгворфом был Варак», — резко перебил Питер. «Вы уверены?» — ответил Квин. «Вы сами сказали мне, что Варак умер, пытаясь заполучить досье обратно. Человек не станет идти на смерть, чтобы получить то, что у него уже есть. Там был кто-то другой. Продолжайте». Настоящий Лонгворф никак не мог там оказаться. Крэпс и Солтер клички Крыша. Я никак не мог установить личность этих людей. Другими словами, трое посторонних были той ночью допущены в кабинет Гувера. Я стал наводить справки. Тогда мне позвонили. «Говорили шепотом, верно?» «Ровным высоким голосом», — переспросил Питер. «Шепотом. Вежливо и очень понятно. Мне приказали оставить это дело». Они сослались на Ханчоу. Ченселор подался вперед. Два дня назад его допрашивал О'Брайан, теперь наступила его очередь. Любитель вел за собой профессионала, потому что профессионал был запуган. Что значит «крыша»? Конкретные сведения, подготовленные заранее для чрезвычайных обстоятельств. Биографические данные, сведения о родителях, школе, друзьях, работе, продвижении по службе и так далее. За десять минут человек узнает о себе все. Скажем, за пару часов, ведь многое необходимо запомнить. «А как вы вышли на журнал посетителей бюро?» «Из-за досье», — сказал Брайан. «Некоторые из нас стали интересоваться тем, что с ними стало. Мы потихоньку переговаривались между собой». «Но почему все-таки журнал?» «Даже сам не знаю. Наверное, я дошел до этого методом исключения. Я проверил помещения, где уничтожаются и сжигаются документы, терминалы компьютеров, нигде никаких следов. Я даже навел справки о личных вещах Гувера». «Так, продолжайте». «Поскольку можно было предположить, что кто-то вынес досье, я стал просматривать журнал посетителей. Все знали, что Гувер плох, ввели даже термин «открытая территория». «Смысл, надеюсь, понятен». Всех интересовало, кто будет после директора. Или что? Верно. Я стал просматривать все бумаги, начав с записей, сделанных за несколько месяцев до смерти директора. Я сосредоточил внимание на ночных посетителях, поскольку вывести тележки из досьей из кабинета Гувера в дневное время было просто невозможно. Все сходилось, пока я не дошел до записи, сделанной 1 мая. Тогда я и натолкнулся на ту троицу. Два имени из трех никого и ничего не обозначали. Квинн сделал паузу и отпил виски. Что же вы тогда предположили, когда обнаружили, что имена подставные? Обрайен закурил. Я считаю, что Гувер умер за день до того, как об этом объявили. Агент глубоко затянулся. Серьезное утверждение. Объяснимое. Почему? Дело в прикрытии. Тот, кто присвоил их, Хорошо, видимо, был знаком с тайными операциями ФБР и имел подлинное удостоверение личности. Агент, который дежурил в ту ночь, его звали Парк, не стал обсуждать тогда, что произошло. Он лишь заявил, что те трое были допущены по распоряжению самого Гувера. Личным экранированным телефоном директора действительно пользовались в тот вечер. Но думаю, что Парк разговаривал не с самим Гувером, а с кем-то еще, кто был в доме директора. Разговор по экранированному телефону сам по себе был уже событием. И так он мог говорить с кем-то, кто был в доме Гувера. Да, с кем-то, кто не вызывал бы у него никаких вопросов. С тем, кто обнаружил, что Гувер умер, и хотел заполучить досье до того, как станет официально известно о смерти директора, и все будет намертво опечатано. Я считаю, что досье было захвачено в ночь на 1 мая. Кем же? Еще два часа назад я думал, что это дело рук второго после гувера человека в бюро Толсона и маньяков-экстремистов. Но теперь благодаря вам я знаю, что ошибался. Благодаря мне? Да. Вы чуть было не убили одного из них. Его нашли в больнице и поставили перед выбором. Назови остальных сообщников и уходи в отставку. Или иди под суд, лишайся пенсии и получай приличный тюремный срок. Он, естественно, выбрал первое. Два часа назад мне позвонил один из наших людей. Все маньяки подали в отставку. Будь досье у них, они бы никогда так не поступили. Ченселор внимательно наблюдал за Убрайеном. Что возвращает нас снова к нашей четверке Баннеру, Парису, Венесу и Кристоферу? И браво, — добавил Убрайен. Мне хотелось бы, чтобы вы его не исключали. Не забывайте о своем правиле. Пусть он сам выведет себя на чистую воду. «Если он тот, за кого себя выдает, или тот, за кого принимал его варок, то тогда он пойдет нам навстречу. Вам надо с ним увидеться еще раз». Ченселор медленно покачал головой. «Вы не понимаете, он истощен и не в силах уже ничем заниматься. Варок знал об этом, потому и обратился ко мне. Остались только мы с вами, О'Брайен. Не ищите кого-нибудь еще». Тогда мы выведем их на чистую воду, обнародуем их имена. Зачем? Они будут отрицать все, что бы мы ни говорили. Меня объявят наемным писакой, рекламирующим свою книгу, а вам, что еще хуже, придется иметь дело со своим Ханчоу. Питер отодвинул стакан в сторону. Но на этом дело не кончится, о чем Браво дал недвусмысленно понять. Рано или поздно произойдут два несчастных случая. Надо трезво смотреть на вещи. Мы же не бессмертны. Черт побери, они же не могут отрицать исчезновение досье. Ченселор наблюдал за разъяренным, обескураженным агентом и решил ему все рассказать. К сожалению, могут, поскольку пропала лишь часть картотеки досье с М по З. Остальные были уничтожены. Обрайен остолбенел. Уничтожены? Кем? Варок не знал. Квин смял сигарету. Или не сказал. «Питер! Квин, Алисон кричала из гостиной. О'Брайен первым подскочил к двери. Темно. Алисон стояла у окна, немного раздвинув шторы. «В чем дело?» спросил Чансовор, подходя к ней. «Что случилось?» «Там, на дороге!» тихо ответила она. «На подъеме у ворот. Я уверена, что видела его. Какой-то человек стоял там, наблюдая за домом, потом исчез. Квин быстро подошел к панели на стене, частично скрытой шторами. В темноте едва виднелись выпуклые белые диски, они походили на два столбика, не мигающих глаз. Фотоэлектрические элементы ничего не зафиксировали, спокойно проговорил он, словно дело шло о погоде. Питер поинтересовался, что конкретно делает дом безопасным, помимо радиопередатчиков, толстого стекла и решеток на окнах. Электронные лучи перекрывают все подходы к дому, верно? Лампочки для того и существуют. Да, инфракрасные лучи охватывают пространство вокруг дома. Здесь под нами есть еще дополнительные генераторы на случай, если отключат электричество. Оборудование проверяют каждую неделю. Дом похож на отель в Квантико. Их проектировал тот же архитектор и строил одна и та же фирма. Все здесь из стали, даже двери. Входная дверь из дерева, перебил Ченселор. Она обита панелями. Спокойно ответил Квин. «Может, кто-то из соседей вышел погулять?» — спросила Алисон. «Возможно, но маловероятно. В соседних домах живут государственные служащие и дипломаты высокого ранга. Их попросили не появляться здесь». «Всего-навсего?» «Тут нет ничего необычного. Дом используется для допроса перевезчиков. «Вот он». Алисон выглянула из-за занавески. Невдалеке у каменных ворот на фоне ночного неба виднелась фигура человека в плаще. Но он просто там стоит», — сказал Питер. «И не пытается пройти в ворота», — добавил Квин. «Он знает, что там установлена сигнализация и хочет дать нам понять, что ему известно о ней». «Смотрите», — прошептала Алисон, — «он двигается». Человек шагнул вперед, подняв правую руку, словно исполняя какой-то ритуальный танец. Он медленно стал опускать ее перед собой, рассекая воздух. Тут же на панели что-то зазвенело, и белый диск засветился ярко-красным светом. Человек повернулся и исчез в темноте. «К чему бы это?» — сказал Брайан, скорее спрашивая самого себя. «Вы сами только что ответили», — проговорил Ченселор. «Он хочет сообщить нам, что ему известно о сигнализации». Не в том дело. В большинстве соседних домов тоже имеются системы сигнализации. Снова что-то зазвенело, и еще один диск стал красным. Затем с короткими интервалами один за другим стали раздаваться новые звонки, и одна за другой загораться красные лампочки. Какофония была полной, шума ломила в ушах. Через 30 секунд не осталось ни одной незажженной лампочки. Комната наполнилась пурпурным светом. О'Брайен не сводил глаз с панели. Им известны все векторы сигнальных лучей, все до одного. Он пересек комнату. В стенном шкафу стоял передатчик. О'Брайен нажал кнопку и взял микрофон, и в голосе его почувствовалось волнение. Говорит сен мишель один прием. Повторяю, говорит сен мишель один. тревога. Вместо ответа слышался непрерывный треск. Прием, говорит сен мишель один. тревога. Никакого ответа. Помехи значительно усилились. Питер осмотрелся, привыкая к красному мигающему свету и теням. «Телефон», — проговорил он. «Не беспокойтесь, О'Брайан отошел от передатчика. Они наверняка его не забыли, перерезали линию». «Телефон действительно не работал». «А что случилось с передатчиком?» — спросила Алисон, пытаясь говорить спокойно. «Почему нет связи?» Квин поглядел на них. «Они глушат нашу частоту». Следовательно, знают ее, а она меняется каждый день. «Тогда попробуйте другую чистоту», — сказал Ченцелор. «Бесполезно. Где-то рядом находится электронный перехватчик. Пока я свяжусь с кем-нибудь или передам сообщение, они нас снова заглушат». «Черт, побери, делайте же что-нибудь». «Нет», — ответил Брайан, оглянувшись снова на панель. «На это они и рассчитывают. Они хотят хорошенько пощекотать нам нервы». «Зачем?» Вы сказали, что никто не может нас выследить. Но кто-то выследил же. И от передатчика нет никакого прока. Плевать я хотел на ваши стальные стены и двухдюймовые стекла. Они ничего против пары паяльных ламп и кувалды. Ради бога, делайте же что-нибудь. Ничего я не буду делать. Они этого как раз и добиваются. Через две-три минуты я передам по рации второе сообщение. Квин посмотрел на Алисон. «Поднимитесь наверх и проверьте все окна. Чанцелор, идите в столовую и займитесь тем же». Питер остался на месте. «А вы что собираетесь делать?» «Нет времени на разъяснение». Он подошел к окну и посмотрел наружу. Питер сделал то же самое. В воротах на фоне ночного неба снова маячила фигура. Человек стоял без движения 10 или 15 секунд, затем поднял перед собой руки и вдруг темноту прорезал мощный луч прожектора. «Смотрите, со стороны входа». Алисон прокричал сверху «Тут!» «Видим!» — закричал Брайан. затем повернулся к Ченселору. «Проверьте с другой стороны дома». Питер бросился к проходу, который вел в столовую. Второй ослепляющий луч осветил окна столовой, выходившие на тыльную сторону дома. Он отвернулся, прикрыв глаза, от яркого света разламывалась голова. «Здесь еще один прожектор!» — выкрикнул Питер. «И с моей тоже!» — прокричал Брайан из другого конца гостиной. «Проверьте кухню с северной стороны!» Питер вбежал на кухню. Как и предполагал Квин, четвертый луч бил сквозь решетки окон с северной стороны дома. Питер снова прикрыл глаза рукой. Какой-то кошмар! Куда ни глянь, кругом был слепящий белый свет. «Ченселор!» — откуда-то прокричал Брайан. «Наверх!» «Возьмите, Алисон, и отойдите от окон в середину дома. Быстрее!» Питер не способен был размышлять и подчинился приказу. Он подошел к лестнице, схватился за перила и побежал наверх. На лестнице он услышал голос у Брайана. Несмотря на все происходящее, тот говорил спокойно и ровно. Квин снова вышел в эфир. «Если вы меня слышите, то тревога отменяется», — говорит Сен Мишель-1. «Повторяю, тревога отменяется. Мы уже сообщили в Чесапик по запасному передатчику. Они выехали. Будут здесь через 3-4 минуты. Повторяю, оставайтесь вне зоны. Тревога отменяется». «Что вы делаете?» — закричал Ченцелор. «Черт побери, идите наверх, возьмите девушку с собой». «На чьей вы стороне?» «Эти сволочи хотят одурачить нас, заставить прилипнуть к окнам, а затем ослепить». «В чем вы?» «У нас только один выход», — прокричал агент. «Скорее к Алисон и делайте, что я говорю». Он повернулся к передатчику и снова включил микрофон. Чанцелла поспешил наверх. «Алисон, я здесь, в комнате». Питер пробежал через холл в спальню. Алисон стояла у окна, загипнотизированная всем происходящим вокруг. «Смотри, кто-то там бежит». «Скорее!» — Питер схватил девушку за руку и вытолкнул ее из комнаты. Первое, что он услышал, был звон металла, как будто что-то ударилось о стекло или о решетку окна в спальне. Взрыв был колоссальной силы. Ударной волной их бросил на пол, толстое оконное стекло в спальне разлетелось в дребезги, осколки застряли в стенах и полу. Весь дом сильно тряхнуло, штукатурка потрескалась, стены деформировались. Питер понял, в чем дело. «Должно быть, было два или три взрыва, они произошли одновременно и потому слились в один. Нет, четыре взрыва по одному с каждой стороны дома, откуда бил этот жуткий слепящий свет. О, Брайен оказался прав. Их хотели вынудить подойти к окнам, а затем произвести взрыв. Окажись, они у окон их наверняка изрешетили бы острые осколки». Питер вспомнил тот случай на шоссе в Пенсильвании, когда его машина, переворачиваясь, падала под откос, а он судорожно сжимал в объятиях женщину, другую женщину. «Ченселор, все в порядке? Ответьте!» Квин. Его резкий голос выдавал боль, он кричал откуда-то снизу. Питер услышал рев отъезжающих машин. «Да, все в порядке!» «Они уехали!» — уже тише проговорил Брайан. Нам «Нужно немедленно уходить отсюда!» Питер добрался до лестницы и включил в холле свет. О Брайан, согнувшись, стоял у перил, он взглянул на Ченселора, его лицо было в крови. Ченселор вел машину. Алисон сидела сзади, поддерживая О Брайана. Осколки попали ему в правую руку и плечо. на шее и лице было много порезов. Раны незначительные, но болезненные. «Думаю, что вас надо отвезти домой», — сказал Питер, отрывисто выговаривая слова, не поборов до конца страх, — к жене и врачу. «Поступайте, как я вам говорю», — ответил Квин сдерживая боль. «Жена думает, что я в Филадельфии, а врач начнет задавать лишние вопросы. Есть еще один человек, к которому мы можем обратиться. Думаю, что вопросы сейчас не повредят, но некому будет слушать ответы. «Так больше нельзя», — сказала он протирая платком лицо Абрайену. «Питер прав». «Нет, он не прав», — дернулся Брайен. «Мы сейчас как никогда ближе всего к цели. Мы должны найти досье». «Почему вы так думаете?» «Дом в Сен-Мишеле — недосягаемое место. Недвижимость стоимостью 4 миллиона долларов». «Вы же проникли туда», — перебил Ченселор. «Как ни странно, мне самому это было не под силу», — Квин глубоко вздохнул. Боль отпустила, и он продолжал. «Если в Госдепартаменте или бюро когда-нибудь узнают, что я сочинил, то мне грозит 20 лет тюрьмы. Я нарушил все присяги, которые когда-либо давал». Питер почувствовал к нему симпатию. «Что же произошло?» — спросил он. «В Госдепартаменте я воспользовался именем Варка. Он занимался перебежчиками, и я был знаком с процедурой получения конспиративных квартир. Бюро сталкивалось с такими случаями и раньше». Я сказал, что это совместная операция моего отдела и Совета национальной безопасности. Имя Варака сделало свое дело. Вопросы могли возникнуть о моем отделе, но не о нем. Ченселор осторожно вел машину. Уйдя из жизни, Варак продолжал участвовать в игре. Не опасно ли было называть Варака? Его ведь нет в живых, тело должно быть уже нашли». Его отпечатки пальцев уничтожили несколько лет назад, я полагаю, что и зубы он лечил под другим именем. При нынешнем числе убийств в городе и прекрасно зная процедуру, которой будет следовать полиция, можно предположить, что пройдет еще неделя, пока его тело опознают. Не понимаю ваших доводов. Вы воспользовались именем Варака, чтобы попасть в дом Сен-Мишеле. И что? Почему мы стали ближе к досье? Из вас никогда не получится юрист. Тому, кто напал сегодня на нас, известно следующее: во-первых, он знаком с процедурой Госдепартамента, благодаря которой можно попасть в этот дом. Во-вторых, он знает, что варака нет в живых. Один из четырех, с кем вы хотите встретиться Баннер, Парис, Веннис или Кристофер должны это знать. Питер сжал руль. На ум пришли слова, которые он слышал всего несколько часов назад. Вам скажут, что я находился на совещании в государственном департаменте. Мунро Сент-Клэр, чрезвычайный полномочный посол, имел доступ ко многим государственным секретам и знал, что Варок мертв. «Или браво!» — зло проговорил чанселор. «Пятый».